Глава третья. У него твои глаза. Мучаешься, рожаешь, не спишь по ночам, а он — вылитый папа. После ухода Кравцова я больше ничего не жду. Записная книжка летит в сумочку. Спустя минуту туда же отправляются ключи от кабинета. Пока иду по коридору, весь мой мир сжимается до прямоугольника мобильного телефона. Считается, что самая сильная зависимость — героиновая. Наверняка исследования проводили мужчины, как обычно, на коленке с заранее заготовленным результатом. И даже близко не представляя, что такое зависимость матери от голоса сына. К счастью, долго ждать своей дозы мне не приходится. Глеб снимает трубку после второго гудка, и сердце вздрагивает, когда в динамике раздается любимый, немного расстроенный голос. «Мам, ты опять задержалась?» произносит сын с тяжелым вздохом. «Прости, родной, я не планировала. Так вышло». «Как всегда». Слышится еще один вздох, и я до боли закусываю губу. Мой мальчик такой серьезный, будто не мне 28, а ему. «Давай я поговорю с твоим начальником, чтобы он тебя больше не задерживал». Глеб предлагает это не в первый раз, но глаза все равно становятся влажными. До шести лет он обещал вырасти и расправиться со всеми моими начальниками. Сейчас дорос да поговорить. Восьмилетний защитник. Настоящий мужчина. причем особой породы, элитной. Ничего общего со всякими совойскими, кравцовыми и прочими носителями первичного полового признака. Обязательно поговоришь. Вот уволюсь и мы вместе выскажем моему начальству все, что о нем думаем. Все то ты обещаешь», — хмыкает Глеб. «Ладно, скажи, тебя ждать или идти на ужин к тете Лене?» Когда забирала меня из школы, она сказала, что планирует готовить котлеты. И ты до сих пор не сбежал за своей порцией? Я сажусь в машину и завожу двигатель. Как ни странно, разговор о молодой соседке и ее котлетах заставляет улыбаться. Лена даже для жениха никогда не старалась готовить, а для Глеба, согласно часами, стоять у плиты или искать в интернете необычные рецепты. Я пельмени в морозилке видел. Приедешь и вместе приготовим. Обрубает этот молодой альфа-самец. Коротко и четко. Почти как другой альфа полчаса назад в моем кабинете. Если хочешь, можем заказать пиццу. Не так часто я предлагаю сыну подобную альтернативу. Но сегодня особый день. Все планы и спокойная работа уже полетели в тартарары. Здоровое питание последнее, за что стоит держаться. Я хочу, чтобы ты поскорее приехала. Твердо говорит Глеб. Пельменей хватит», — припечатывает он. От последней фразы улыбка расплывается по лицу от уха до уха. Не возникает и мысли о том, чтобы поспорить. На душе мгновенно становится легче. Мой собственный наркотик лечит лучше любых лекарств. Восемь лет назад и представить не могла, что маленький орущий сверток может давать столько энергии. Разрывалась между детской кроваткой и столом с конспектами. А сейчас, не думая больше ни о какой доставке, Давлю в пол педаль газа и улыбаюсь так, словно не было сегодня. Никаких встреч и нет проблем. На дорогу уходит минут двадцать. Меньше, чем обычно. Час-пик закончился тогда, когда ко мне в кабинет заявился Кравцов. Но записывать это в разряд смягчающих обстоятельств нет никакого желания. С желаниями вообще туго. Припарковать машину и обнять своего мальчика. К сожалению, возле дома с первым пунктом выходит затык мое обычное место занято незнакомым черным бмв какой то гость или залетный гастролер не представляющий как трудно местным жителям найти свободное местечко поздним вечером приходится парковаться в дальней части двора после сегодняшних неприятностей это капля в море на злость не хватает сил однако я все же нахожу в сумочке чистый лист вывожу на нем в следующий раз пробью шины и выбираюсь, наконец, из салона в промозглую питерскую осень. Дальше, как в гонке с препятствиями. Сотня метров через разбитый асфальт и поребрики до БМВ, чтобы оставить под дворниками записку. Потом резкий поворот к парадной и короткий забег по лестнице, чтобы не ждать лифт. Останавливаюсь я лишь у двери квартиры. Сердце бухает, будто неслась не домой, а от кого-то. В мыслях бардак, а на губах все та же улыбка. Замок открываю тихо, чтобы сделать сюрприз. Но главный мужчина моей жизни оказывается у порога быстрее, чем распахивается дверь. Мама! Руки сына обвивают талию, и ладони тут же ложатся на его плечи. Совпадаем идеально, как две части одного целого. Еще раз прости, что я так поздно. Глеб высокий, намного выше своих сверстников, но все равно присаживаюсь на корточке и обнимаю его крепче. «Ты уже извинялась!» Мой мальчик отстраняется, задумчиво смотрит в глаза и, протянув руку, вдруг делает то, чего раньше никогда не делал. Заправляет мне за ухо выбившуюся прядь. Обычное движение, только забота, никакой ласки. Но второй раз за день земля уходит из-под ног. Всю дорогу я клялась не вспоминать Шаталова, не думать о нашей встрече и не мучиться вопросами. Это просто случайность. Совпадение почти как с двойниками. сочинила для себя оправдание. Однако сейчас мочка уха горит, как заклейменная. По голове гладят руки сына, а перед глазами стоит Шаталов, его отец. Не такой, как сегодня. Прежняя версия. Пугающий до дрожи. Слишком взрослый для девятнадцатилетней девчонки. Слишком искушенный и сложный. Но любимый настолько что я готова была ради него на все.